Часть восьмая. Очередной волны так и не последовало. Видимо, клизы сегодня решили сделать перерыв. Мы так и прождали до утра, сидя у стены склада. Потом началась дележка убитых клизов. Их оказалось всего семь штук. Еще пятеро ушли обратно. Их разделали. И затем слепым методом распределили между всеми. Один из воинов показывал на кусок. Второй, стоя к нему спиной, показывал на одного из защитников. Мне тоже достался кусок ноги, и я с ним пошел домой вместе с грегом Оказалось, что мы живем недалеко от порта. Дверь была не закрыта, когда я зашел внутрь, и меня ждали. — Как ты? — Нормально. — Вот, возьмите, еще кусок Лизы выдали. — Кого ты взял с жены? — Вас. — Правда? — Да. Обе — Обеих? — Обеих. После этого я думал, они меня задушат. Ну что тогда сопротивлялся? Так мне выбора не оставили. Я решил, что лучше я вас двоих возьму в жены, чем меня будут доставать тридцать две женщины. Ничего себе, оказывается, как ты популярен. Популярно здесь ни при чем. Мужчин много погибло в последнее время. Сегодня как? У нас на участке одного потеряли и пятеро ранены. Похоже, действительно много. «Ты кушать будешь или чего-нибудь еще хочешь?» «Кушать хочу и спать». «Нет проблем». «Мне принесли вчерашнюю похлебку, и я с удовольствием навернул». «Ну что, теперь спать?» Оля закрыла дверь, скинула с себя всю одежду. «Теперь точно не отвертишься!» То не повторила. «Я вообще-то имел в виду совсем другое. А мы это пошли в кровать». «Хорошо, что я подремал ночью» потому что поспать они мне не дали. Потом за мной зашел Грек и забрал меня от них. Мы с ним решили не ходить к ратуше, а сразу пошли в порт. Большинство поступало так же. Когда пришел, сразу устроился у склада и уснул. Разбудили меня, когда уже стемнело, и к нам пожаловали гости. а В этот раз я решил, что пика мне нужна, и просто метнул ее в ближайшего спрыгнувшего к Лизе. Пики точно не мое. Промазал него, как вчера. Мне в этот раз попался какой-то странный клиз. Он был в каком-то подобии нагрудника. Ему это, правда, не помогло, и его клинок сломался, как и предыдущие, и он получил привычный для меня удар в шею. Пока я с ним возился, с другими тоже закончили. Их было немного, всего пятеро. Мне стало интересно, я срезал с него этот нагрудник. Вернувшись в тени склада, я стал его рассматривать. Почему так получилось, что я остался один с краю, и этот Клис тоже был один? Вот мы и нашли друг друга. Ко мне подошел десятник. Ты как здесь с краю справляешься? Да все нормально. Вот только какой-то странный Клис попался. Что в нем странного? Вот смотри, какая штука на нем была. Бывает, такие попадаются редко, правда. Что с этим делать? Ты убил его? Да. Тогда оставь себе как трофей. Некоторые среди нас тоже носили мечи, как у клизов, только рукоять была уже переделана под человеческую руку. Во время боя все старались держаться вместе, при этом с краю никто не хотел быть. Все старались быть в центре. Там были городские стражи, и они принимали основной удар на себя, а остальные сзади за ними. Этой ночью была и вторая волна, но до меня она не дошла она располагалась далеко ближе к другому флангу Больше десятка напали уже ближе к утру я ждал их на своем краю но так и не дождался молодежи сегодня не было видимо их не трогали после вчерашнего грек тоже как только начиналась заварушка куда то пропадал и появлялся потом после ее окончания впрочем мне было тогда так же комфортнее никто не мешался под ногами лишь бы кризы кучей на меня не навалились Здесь все просто организовано. Центр был активным и при атаке просто смещался на фланг, где атаковали. Мне было нужно просто продержаться какое-то время, пока не подойдет помощь. утром мне выделили кусок Лиза и, забрав трофей, вместе с Грегом отправились домой. Трофей я нес в руках, и им заинтересовался Грег. — Что это у тебя? — Трофей. К Лиза убила на нем, была надета эта накидка. — Ты ее десятнику показывал? — Да. Он сказал, что раз я убил, значит, это мой трофей. — Повезло. Хорошая вещь. Редкая. — Можно хорошо продать. Что с ней будешь делать? — Не знаю. Потом решу. грек явно позавидовал мне с этой накидкой. — Ну, я же не виноват, что этот клиз вылез на меня. Дома меня опять ждали похлебка и постель. Сегодня я хотел спать и просто после еды вырубился. Проснулся только, когда грек пришел. Третья и четвертая ночь прошли уже как обычно, а вот на пятую возникли проблемы. Началось все с того, что нас никто не атаковал ночью. Все сидели и ждали гостей, но их не было. Сам я, как обычно, сидел у края, когда ко мне подбежал раненый мальчик весь в крови. «Помогите! Клизы в городе!» «Где?» Он показал, откуда прибежал. Они в дверь ломились, а я в окно смог сбежать. Сколько было сил? — крикнул Десятника срочно на фланг. Он не заставил себя ждать. — Что случилось? — Клизы в городе. Он посмотрел на меня. — Бери шестерых и проверь, много ли их там. — Похоже, где-то просочились. — Грег, возьми пятерых и пошли. — Показывай дорогу, где они? — сказал мальчику. Он был ранен, но побежал рядом со мной. Мы не успели пройти полквартала, как столкнулись с первым. Он нес женщину на плече атаковали моего сходу он даже не успел сопротивляться проверил женщину она была мертва мы пошли дальше и в другом доме столкнулись еще с одним произошла короткая стычка и я его убил здесь в доме тоже были все мертвые мать и два парня на улице мы столкнулись еще с двумя пока с ними дрались я заметил еще двоих грек беги к нашим скажи что их тут полно и нам нужна помощь понял Мы победили, но меня легко ранили, и были ранены двое из моих. Когда мы схватились с этими двумя, еще трое вышли из дома. Бросив свои жертвы, они атаковали нас. Быстро поняв, что нам не выстоять, скомандовал. «Быстро отходим в дом!» Они нас окружали со всех сторон. Заметил еще двоих боковым зрением. «Нам удалось пробиться к дому, потому что я смог убить одного из них». Правда, потерял одного из своих, и еще одного ранили. По сути, я остался один на один против пяти, зажатый в доме. Заняв позицию напротив хода, я не давал атаковать себя со спины. Убил еще одного. Его сменил другой, потом третий. Я уже устал, и силы у меня кончались. Понимал, что долго не продержусь. Но как-то быстро все закончилось. Вернее, они закончились. Последний, когда получил от меня удар в шею и рухнул на пол, на его место новый не появился. На улице был слышен шум клинков, и через пару минут дом заглянул десятник. «Вы как тут, живы?» «Я жив, про остальных не знаю». Оказалось, что все трое, что были со мной, ранены, как и я, но живы. Они тоже подали сзади голос, сказав, что живы. Но «Мне просто не повезло» меня поранил обломок от сломанного клинка криза застряв в плече больше всего было жалко новую рубашку которую мне вчера шили жены он посмотрел на трех мертвых лизов у входа все твои да после этого ушел уставший я сел на скамейку у стола остальные лежали на кровати в дом заглянул грек вы как живы живы только ранены лекаря позови сейчас он исчез Лекарь появился через несколько минут. Он зажег лампу в доме, потом осмотрел женщину и детей, а после них перешел к нам. Я был самый легкий, и он оставил меня последним. Промыл им раны, потом зашил и помазал еще чем-то сверху. У меня он удалил кусок венка из плеча, тоже сделал стежок и помазал чем-то сверху. «Ну все, скоро будете как новенькие, а пока можете идти по домам». «Что, всех выловили?» Спросил его один из тех, с кем я был. Выловим, никуда не денутся. Откуда они только взялись, непонятно. Да не прилетели, это точно. Больше десятка я их насчитал. Так вы их большинство и убили. Вон они на улице лежат, да и здесь еще трое. Это почти все его. И он кивнул в мою сторону. Хороший воин был с вами. И он посмотрел на меня. Как тебя зовут? Я не помню, как меня зовут, а жены называют Риком. Он задумался. «Знаешь, я уже сталкивался с таким...» «Есть такая штука, называется настойка орлидрины Вот ее выпьешь и все о себе забываешь». «Что, я больше ничего не вспомню?» «Нет, полностью память теряешь». «Плохо». «Ерунда. Ты сам жив, почти здоров, а без памяти прожить можно. Ладно, посмотрю в остальных домах, может еще кто-то жив». Он забрал лампу и ушел. — Пошли, что ли, своих близких проверим, — сказал им. Чувствовалось, что все боялись идти домой. Я первый вышел на улицу. Она была пустой, и они дружно похромали за мной. Я уже заметил, что клизы в большинстве случаев метились в нижние конечности. Один не мог вообще идти, его вели двое других. А я, как самый легко раненый, посматривал по сторонам. Мне пришлось развести их по домам и только тогда вернуться к себе. У них близкие не пострадали. У меня в доме дверь была цела и я постучал. В ответ тишина. «Тони, Оля, это я! Откройте!» «Рик, это ты?» «Я, открывайте!» Они открыли. «Что случилось? Ты ранен? Ты в крови?» «Да, ранен. И меня отправили домой. Снял с себя новую рубашку и отдал им. Рубашку жалко. Ничего страшного. Постираем, зашьем. Тогда я спать» когда утром постучали в дверь, я подумал это грек принес кусок лиза и повернувшись на другой бок продолжил спать то они соли откроют поспать мне не дали меня разбудила оли рик вставай к тебе пришли кто сам посмотри у кровати стояли грек наш десятник и дарс что случилось расскажи что ты помнишь спросил дарс говорю же я ничего не помню Да не про себя, а про то, что было этой ночью. Так грег же был с нами почти все время. Ты же его отправил за помощью. Ну да, отправил, когда понял, что их много, а мы стали пробиваться к дому, где вы нас застали. Скажи, откуда они появились? Двоих мы встретили сразу и убили их. Потом еще двоих, и еще трое вышли из дома. Потом я заметил еще двоих откуда-то сбоку. Но было уже не до них. Мы укрылись в доме и там держали оборону, пока вы не подошли. Ты шестерых убил? Не знаю, не считал, не до этого было. Можешь объяснить, откуда вылезли последние двое? Не могу, я не местный город, не знаю, и потом темно было. Тогда собирайся, на месте покажешь. Куда вы его забираете? Он ведь раненый, вмешал Эстонию. Вернется он у тебя, не переживай. Покажет на месте, где сражались, и вернется, ответил ей Дарс. «Где его доля, кстати?» «Вот его доля», и Грег отдал ей кусок клиза. «Я надел клинки, и мы вышли из дома». «Ну что, я больше не нужен?» «Тогда домой отсыпаться», спросил Грег десятников. «Да, иди», ответил ему наш десятник и ушел. «Что случилось? Зачем вам понадобились эти два клиза?» спросил их, когда мы шли к месту ночного боя. «Не можем найти, как они проникли в город», ответил Дарс. Этого я не знаю. Нужно найти место, где они ход прорыли. Когда мы вернулись на место ночной схватки, около дома, где я держал оборону, находилось больше десяти городских стражей и еще два десятка местных соседних домов, как я понял. Все они сразу посмотрели на нас. Рассказывай, что здесь было, сказал Дарс. Вот там мы встретили первого, а вот в том доме второго убили обоих. Потом вот там встретили еще двоих, и вон из этого дома выскочили еще трое. Мы отступили в этот дом, у которого сейчас все стоят, и там держали оборону. Где-то видел еще двоих, подошел, показал небольшой переулок между домами и показал, где я их видел. Пойдем посмотрим. Там мы еще не смотрели. Все вместе мы пошли осматривать переулок, и с нами пошли местные жители. На месте все разошлись по переулку и ходили, смотрели что-то на земле. «Что ищем?» — спросил Дарса. Он ходил рядом со мной. «Свежую землю». Они стали прятать выходы в последнее время. «Умные, что ли?» «Не совсем тупые». Мне показалось одно место странным, и я подошел к нему посмотреть. «Здесь вроде...» Хотел сказать, что здесь вроде что-то подозрительное, но договорить не смог, так как провалился в нору. Сразу выдернул один клинок и осмотрелся. Дальше ход вел куда-то в бок, и оттуда сильно воняло. — Ну, вот и нашли, — услышал я сверху, вроде говорил Дарс. — Не нашли, а нашел, — ответил им снизу. — Ты как там? — Нормально, только воняет здесь сильно. Веревку ищите, обратно просто так не выбраться. До поверхности было метра три. — Лови! — думал мне веревку скинуть, а мне прилетел зажженный факел. Зачем он мне? Проверь, что там дальше. Хорошо, сейчас проверю. Дальше пришлось ползти на коленках, но ход был достаточно широким. Прополз по нему метров пятнадцать, и ход вывел меня в городскую канализацию. По ней протекал поток дерьма. Не разворачиваясь, так и пополз обратно. Когда вернулся, уже висела веревка. Что там? Там целый поток дерьма. Далеко ход ведет? Метров пятнадцать отсюда. Жди там, сейчас тебе спустятся. Ко мне спустился один мужчина, ему стали опускать сверху в ведрах растворы камни. После чего мы вместе с ним поползли к канализации. Там он начал закладывать камнями выход в канализацию, а я ему светил и подавал камни сзади. Так мы заложили ими выход и вернулись обратно. Все, через часик засохнет и можно будет засыпать, сказал он наверх. Вылезайте тогда. Не уверен, что я с одной рукой смогу подняться. Поднимем. Обмотай веревку вокруг здоровой руки. Так и сделал. И меня вытащили наверх. А следом каменщика. Дарс был доволен. Нужно было за тобой идти, а то мы все утро ее искали. Ты сразу раз и нашел. Остальные тоже вокруг улыбались. Видимо, что-то обсуждали, пока меня здесь не было. Талант у меня, похоже, разные норы находить. «Это точно. Вот только я там весь вымазался». «Ничего. Жены отстирают. Можешь отдыхать. Больше ты нам не нужен», — сказал дарс «Сегодня вечером можешь не приходить. Порадуй, Жон», — добавил мой десятник. «Так и сделаю». И пошел домой. Дома меня уже заждались. «Ты где так долго и почему весь в грязи?» В нору провалился. Потом пришлось ползать по ней. «Какую нору?» которую к Лизе вырыли. Они ночью в город проникли через нее. Почему они тебя, раненого, туда засунули? Что, больше некому было? Да я сам случайно провалился в нее. Потом с каменщиком еще пришлось ползать по ней, закладывать. Много их ночью проникло. Не знаю. Я десяток насчитал, возможно, больше. Делов они, наверное, наделали. В три дома проникли точно, в них все погибли. Может, и больше точно не знаю. Меня ранили и вместе с ранеными ребятами отправили домой. Снимай штаны, отмывать тебя будем. Пришлось раздеться и выйти в маленький внутренний дворик. Там они меня отмыли, а потом в кровать уложили. Утром я думал, чем заняться, но за меня уже все решили. Мне выдали зашитую рубашку, и мы пошли на рынок. Нам была нужна крупа. Они долго ходили, торговались, после чего мы купили мешок, и мне пришлось тащить его домой. Они купили еще полмешка соли. Его сами донесли до дома. Когда мы вернулись, жены были довольны. Ну вот, теперь у нас есть хороший запас, и голод нам не страшен. Нужно только долг отдать Марте. Рик, может, тебе что-то нужно? Да вроде ничего не нужно. Хотя, знаете, возможно, я до кузнеца скажу Хочешь купить накидку? Нет. Насчет дорогой я бы еще подумал. А эту из кожи Клизы не хочу. Может, если она была бы, тебя не ранили? Да это было глупое ранение. Мне случайно обломок прилетел. Кстати, я приносил трофей недавно. Куда вы его дели? Какой? Накидку с Клизы снял. Ее мы припрятали. Мы ведь не знали, откуда она у тебя. С ней все в порядке. Десятник видел, разрешил мне взять. Доставайте, куда припрятали. Схожу, поговорю с кузнецом. Может, я из нее накидку сделаю. Они ее достали из-под кровати, и я ее примерил на себя. Она была на меня большая. Потом попытался понять, из чего она сделана, но так и не смог. Что рассматриваешь? Не могу понять, из чего она сделана. Никто не знает, но они ценятся. Грег тоже говорил, что она дорогая. Может, не показывать ее кузнецу? Почему?